Глава 10 Камиль проснулся с таким чувством, будто проспал двое суток. Во сне при этом произошли двухдневные события жизни его альтернативной личности. После ночи, проведенной со Стейси, не встроив, поехал с ней в Голден Кей и весь день просидел в библиотеке, перечитывая и редактируя все написанное ранее. Потом подопытный отправился в саркофаг, чтобы уснуть, и проснуться через полтысячелетия. На самом деле, вместо обычных восьми часов Старпом проспал десять. Чип, погружающий его в состояние гипносна, отметил повышенное содержание продуктов распада токсичных веществ в крови и продлил сон из терапевтических соображений. Старпом был бодр и наполнен позитивными эмоциями благодаря переживаниям, полученным в виртуальной реальности. Смущали немного воспоминания о вчерашнем дне, вернее, вечере, когда он решился на эксперимент с земным алкоголем и на этом фоне потерпел сокрушительное дипломатическое фиаско. Закари Вентер еще подлил масло в огонь во время сеанса связи. «Посол, конечно, из тебя, что из варенья дуля!» Когда капитан злился, его псевдофразеологизмы становились совсем абстрактными. «Что за переговоры за рюмкой? Для этого много тренироваться нужно. Как твой оппонент, например». Майкл Гольденберг, также пожелавший поучаствовать в разносе Старпома, добавил. «Он блефовал, а ты просто испугался, мальчишка». «Если есть не нулевая вероятность того, что это не блеф, мы, как люди цивилизованные, не должны ею пренебрегать», — заметил в ответ Камиль. «В любом случае, я вообще не понимаю, зачем мы с ними миндальничаем?» — отмахнулся Гольденберг. «Мало места на планете, что ли, осталось? Она уже оправилась от последствий ядерной войны. Пускай они у себя в Сибири сидят на своей паровой тяге и на мини-атомной, если она вообще существует. Мы с ними, может, никогда не пересечемся» а что будет если пересечемся угрюмо поинтересовался Легран. допустим а мечи будут придерживаться своей доктрины сдерживания прогресса но мы то не будем а это подразумевает экспоненциальный рост населения в благоприятных природных условиях и как следствие экспансию по всей планете и когда нибудь дело дойдет до красной кнопки я предлагаю заправиться И лететь на Райскую планету, которую нашел Буратино, неожиданно для себя предложил Лигран. Видимо, поры вчерашнего алкоголя все-таки выветрились не до конца. Гольденберг мрачно ухмыльнулся. Он и тебе о ней рассказал. Так туда лететь 90 лет. Я боюсь, не долечу. Да и еще многие. Вряд ли кому-то из отцов-основателей захочется помереть в космосе. Мы. Вернулись сюда, чтобы быть похороненными в родной земле. Подобные навязчивые идеи не к лицу лидеру цивилизованного общества, господин Гольденберг, — напомнил о своем незримом присутствии Буратино. — Это память предков! Тебе не понять! Искусственный ты интеллект! — огрызнулся Гольденберг. — Мне нравится идея с поселением в районе Иерусалима. Именно на территории Израиля я и хочу обосноваться. У нас была конкретная договоренность. Вы должны оставить нас там, где мы захотим». «То есть из-за двадцати старых салонок почти тысяча вечных людей должна жить в не самых лучших условиях в обозримой вселенной?» — мрачно спросил его капитан. «А мы никого не заставляем!» Хотите, летите, хоть черту на рога!» Предводитель олигархической клики явно был готов к этому разговору. «А с нами пусть останутся добровольцы. Эмбрионы поделим пропорционально, по тысяче на брата». «Вы прекрасно знаете, Майкл, что останутся все. Вы сами воспитали их так, что без служения вам они своего существования не мыслят», констатировал очевидная Буратино. Как бы то ни было, каждый волен сам выбирать свою судьбу. Ухмылка Гольденберга превратилась в хищный оскал. Я говорил с представителями других семей. Самсоновы, Аляхмади и Шуньфу намерены поселиться вместе с нами, чтобы увеличить вероятность успеха миссии по возрождению земного человечества. И Шуньфу тоже. Удивился Закари. Да, и Шуньфу. — отрезал олигарх. — В таком случае я прошу разрешения на поиск топлива на девяносто лет межзвездного путешествия, — заявил Старпом. — Одобряю. Вреда не будет. Золото но это, как его. Хоть и тяжело, да кверху тянет, — поставил точку в разговоре капитан и почти не переврал поговорку. — Они влетит тебе за то, что ты мне все это рассказал? Почесал в затылке иерарх после того, как Камиль посвятил его в планы олигархов. «Одно время я увлекался земной историей и пришел к следующим выводам. Все беды человечества происходят по трем причинам. Из-за жадности, глупости и лжи. Корыстные и хитрые люди, благодаря умственной отсталости остальных, успешно врут, чтобы получить личную выгоду», — изрек Камиль. — Вы, Анатолий Максимович, считаете, что правдивость и бесхитростность — пережитки рабской психологии. Как вам угодно. Мне же представляется, что если бы все говорили правду, проблем было бы гораздо меньше. — Может, ты и прав, Камиль. Так же говорила моя жена. Она умерла при родах Наденьки девятнадцать лет назад. Он тряхнул головой, отгоняя воспоминания. «Так что ты предлагаешь?» «Соболезную». Камиль сделал паузу. «А эти пусть живут где хотят, Анатолий Максимович. У вас есть аргумент, чтобы они к вам не лезли?» «Почему ты говоришь «они»? Ты сам разве не с ними?» «А я полечу дальше. На идеальную планету, чтобы создать идеальное человечество без религиозных заблуждений и арабской психологии. И капитан со мной». Надо только золото найти побольше. — Что за страсть к презренному металлу? Вам-то оно зачем? — Оно служит топливом для нашего межзвездного корабля. — Надо же, как цинично! — оценил Анатолий Максимович. — Папа, я бы тоже хотела участвовать в этих поисках! — заявила Надежда, которая все время присутствовала при разговоре. — Это еще зачем? — удивился иерарх. «Хочу мир посмотреть, да и семян поищу полезных. Это все может пойти на пользу нашей общине». Анатолий Максимович какое-то время размышлял. «Хорошо. Назовем это этноботанической экспедицией. Вы, господин Легран, можете поручиться за безопасность надежды?» «Конечно», — с трудом сдержал радость Камиль. «Думаю, что никого опасней вас на планете не существует». А от остальных угроз как-нибудь защитимся. — Головой за нее отвечаешь, и не только своей. Ты знаешь, что на крайний случай у меня есть кнопка. — Ну что, Надя, вы готовы? — спросил Камиль, когда они уселись в турбоплане. Девушка была бледна, но вид имела решительный. «Готова — Готова! — прошептала она, почти не шевеля губами. В следующий момент аппарат взвился над городом и стал стремительно набирать высоту. Старпом сделал это чуть резче, чем обычно, чтобы впечатлить девушку. И, похоже, перестарался. У него заложило в ушах от пронзительного визга. Он испугался, прекратил подъем и даже хотел посадить аппарат. Но когда посмотрел на Надежду, оказалось, что это был визг восторга. «Давайте, давайте, Камиль, что же вы? Выше, выше!» Она смеялась и смотрела вниз с детской радостью. Камиль направил машину прямо на Солнце. Через несколько секунд город внизу превратился в серую паутину, натянутую между зелеными ветками рек. Потом растворился в облачной дымке за кормовыми турбинами. Земля теперь видна была на тысячи километров во все стороны. Края ее начали заворачиваться. А у пронзительно-голубого неба появилась черная космическая окантовка. Надежда теперь молчала и даже, кажется, не дышала. Круглые глаза ее с жадностью пожирали пространство. Камиль начал плавно снижаться по спирали к полю, на котором стоял челнок. Как только они вышли из турбоплана, к ним подбежала Майя, которого Камиль оставлял за старшего вместо себя. И тот распоряжался подготовкой корабля к вылазке за золотом. Инженер покосился на девушку с вопросительным выражением. — Это Надежда, земная принцесса. Она летит с нами. — А это Амая, мой заместитель, — представил их старпом. Амая кивнул коротко землянке и обратился к начальнику. — Все готово, сэр. Мы можем отправляться. — Прекрасно. Старт через полчаса. Инженер умчался к кораблю, как будто с облегчением. — Мне кажется, что во мне подозревают шпионку. Чего это он на меня так таращился? доверчиво поделилась девушка своими опасениями. «Бросьте! Ребята просто никогда не видели вблизи никого из иного мира. И потом, что же такого вы можете выведать? Мы же не скрываем своих намерений. Поэтому нам не страшны никакие шпионы, тем более такие милые, как вы», закончил Легран с неуклюжим комплиментом. И смутился. Надежда тоже не ожидала столь явных знаков симпатии со стороны пришельца и зарделась. Ее тонкая прозрачная кожа очень легко меняла оттенки в зависимости от настроения. «А что это у него с рукой?» — ушла она от скользкой темы. «Пустяки. Я ее отрезал. Новая растет. Пойдемте, я покажу вам корабль». Челнок поднялся в стратосферу. И на сверхзвуковой перелет между центром Евразии и восточной частью Северной Америки ушло полтора часа. Все это время Надежда находилась в состоянии перманентного восхищения. Происходящее казалось ей сказкой. Она почти ничего не говорила и благоговейно внимала Старпому. Лишь изредка от нее можно было услышать восторженные замечания. «Не может быть! Как здорово!» и «как красиво». Камиль, наоборот, был чересчур словоохотлив. Зачем-то подробнейшим образом излагал девушке устройство корабля и сообщал множество другой совершенно ненужной и непонятной ей информации. Первым пунктом назначения был Форт Нокс, в местности, называемой когда-то Кентаки. Форт стоял целехонький, как на старинных фотографиях. Видимо, противник специально не атаковал этот район, чтобы в случае победы легче было бы взыскивать контрибуцию. Или системы ПВО защищали этот участок с особым тщанием, дабы сохранить золотой запас за Америкой. Толстые стены, облицованные серым гранитом, почти не пострадали от радиоактивных дождей и ветровой эрозии за 400 с лишним лет. Однако надземные помещения форта оказались заброшены. Пыльные сквозняки гуляли по коридорам, свободно проникая через выбитые окна. Дверь в само хранилище была заперта, что внушало уверенность, что промежуточная цель экспедиции достигнута. Золотоискатели ожидало мрачное открытие. Оказалось, что по соседству с хранилищем был устроен бункер, рассчитанный на многолетнее выживание в нем сотни человек, с артезианским колодцем и электростанцией получавший энергию из разницы температур на разных глубинах. Населением бункера оказались полицейские Монетного двора США и кадровые военные с армейской базой по соседству. Их печальная история была записана в журнале учета приказов и распоряжений, которые вели сменяющие друг друга коменданты гарнизона. Гарнизону было приказано охранять золото, пока за ним не явятся представители правительства США генерал который напутствовал людей на подвиг сказал вы охраняете сердце америки сам охранять сердце не остался и улетел на вертолете в неизвестном направлении благодаря естественной убыли населения гарнизона и рачительному подходу к расходованию припасов который применял первый комендант пищи хватило на семь лет вместо расчетных пяти потом продукты кончились и комендант был не зложен. К тому времени люди настолько друг другу надоели, что каннибализм показался им прекрасным способом продлить служебный стаж. Очередной командир гарнизона декларировал людоедство как единственный способ выполнить приказ и передать золото в достойные руки. Сначала съели самых слабых, потом начали жрать всех подряд как любой человеческий коллектив, оказавшийся на грани вымирания. Гарнизон поделился на две враждующих стороны по формальному признаку. На одних была армейская форма, а на других форма полицейских монетного двора. Конфликт нарастал постепенно, пока не вылился в кровавую резню, в которой предсказуемо победили военные, обеспечив себя едой на полгода. Последняя внятная запись в журнале, сделанная через восемь лет после начала Великого Сидения, гласила «Я, сержант Персиваль Стейн, принимаю на себя командование гарнизоном золотохранилища Форт Нокс, поскольку остался последним выжившим. Трупа предыдущего коменданта гарнизона хватит мне максимум на месяц» после чего я очень скоро присоединюсь к отряду призраков, охраняющих эту мрачную сокровищницу. Как же хочется верить, что это проклятое золото еще послужит хорошим людям. Не зря же мы охраняли его столько лет. Вот цифры, которые были известны нам, хранителям. Остальные вводите сами, если удастся раздобыть последнюю четвертую часть комбинации, которую знает кто-то в правительстве». Далее следовало четыре группы чисел по шесть знаков и бессистемные предсмертные причитания и сожаления, что сержанту не дали умереть в соседней Вирджинии, в кругу семьи и с видом из окна на атомные грибы. Недостающие цифры взять было ниоткуда, и полуметровую дверь из закаленной стали пришлось два часа резать лазером. Золото оказалось на месте. 6,5 тысяч тонн, что покрывало чуть менее трети потребности фотонного двигателя луча «Надежды» в предстоящем перелете. Челнок мог поднять с Земли в космос около полутора тысяч тонн груза. Поэтому решено было устроить временный склад на околоземной орбите. Смысл заключался в том, чтобы потом, когда необходимые 20 тысяч тонн будут там саккумулированы, можно было бы погрузить их в челнок и единомоментно доставить на луч надежды. На орбите сила тяжести такова, что грузоподъемность челнока ограничена только объемом его трюмов. А плотность золота настолько велика, что оно занимает весьма скромный объем даже при таком огромном весе. Бруски золота упаковывались в прочные металлические сети, которые сцепляли вместе уже в открытом космосе. Когда сделали последнюю четвертую ходку, уже наступила глубокая ночь. До утра было решено остаться на орбите. Оказавшись в первый раз в космосе и увидев планету целиком и солнце, на которое можно было смотреть только через мощные светопоглощающие фильтры, а также мириады звезд в абсолютно черном пространстве, Надежда смогла произнести лишь следующее: «Спасибо, Камиль. Если бы не вы...» Я бы никогда не узнала, как на самом деле прекрасен мир. Девушку очень огорчила история гарнизона Форт-Нокса. Она даже всплакнула, читая перевод летописи на русский, который дал ей Камиль. Она пожаловалась, что наверняка не сможет уснуть от переизбытка противоположных эмоций этого дня, буквально раздирающих ее душу на части. Чтобы отвлечь от грустных мыслей, Камиль решил поместить девушку на ночь в медицинскую капсулу, которая могла погружать человека в гипносон даже без биочипов в голове. Сам же впервые за много-много лет решил уснуть естественным физиологическим образом. А перед сном подумать. Кроме того, он не хотел путать тонкие чувства, которые начал испытывать к надежде с невструевской влюбленностью в Стейси.